Глава восьмая. Снова возмущенный гул донесся с площади перед Софией. Из-за фашистской кольчушки до пулемета разгорелся весь сырбор Если б друшина Бурцева изрубила бунтовщиков мечами и переколола копьями, если б спалила при подавлении массовых волнений полгорода, если б вырезала подчистую семьи смутьянов, никаких претензий к воеводе, наверное, б и не было бы. Но обратите против новгородцев невидимые стрелы и свалить запретным колдовством два с половиной десятка человек, это, как оказалось, совсем другое дело. И вот. «По что воевода утаил громометы адовы?» — Вопрошала Овечи. «Моя воля такова была!» — держал ответ Александр. «Недобрая то воля, княже!» «А бы немец Псков занял и к новгородским стенам подступил, тогда б доброе стало б?» Воська, чернокнижних не немцев! Новгородцев калечил и живота лишал!» «А что еще ему оставалось?» Ответа не было. Были возмущенные разноголосые вопли. «Не надо би нам такой князь! Не надо бин такой воевода!» Спорили долго, и владыка держал слово. И господа Новогородская, и черные люди кричали. «Кое-кто еще пытался под шумок сбросить князя!» Не вышло. Без зачинщиков Ивановской ста никак. Но... «Не надо, Бен! Васька воевода Новгороду!» Тут уж голоса свечевой площади звучали слаженно, единодушно. Никаких подстрекательств, никаких подкупных крикунов сейчас не требовалось. Бурцев слышал пресловутый глаз народа. «Не надо, Бен! Все колдовские самострелы, громометы, Волхов!» Все без остатка! И доспех, Васькин, заговоренный, туда же! Однако жизнь своему воеводе князь все же отстоял: Громометы берите, топите, кольчугу тоже. Нужен вам другой воевода, да будет так! Но Васильку казнить не позволю! На том и порешили: вечер расходилось, гудя и бурля, но все же мирно расходилось. А через четверть часа в горницу вступил хмуролицый князь в сопровождении владыки Спиридона. Сказал, отведя глаза. «Нужен мне, Василька, верный человек в пскове Князя обсковичи себе никак не выберут и неспокойно там нынче. Да и за Балвахвальской башней никто лучше тебя не присмотрит. Что, возьмешься?» Бурцев усмехнулся. «Вроде как почетная ссылка выходит». Альтернатива казни и позорному изгнанию. Что ж, оно и к лучшему. Буйным Новгородом он уж сыт по горло. Возьмусь, княже, Бурцев кивнул. Только людей своих с собой заберу. Бери, охотно согласился Александр. И еще дам, сколько потребно. Ты уж прости, Василька, но новгородцы тебе здесь все равно жить не дадут. И... И к величайшему удивлению владыки... Гордый князь Александр Ярославич по поводу Невский, не гнувший спину ни перед врагом, ни перед другом, поклонился вдруг в пояс своему воеводе. «И спаси тебя, Господь, что не подпустил бунтовщиков к моей семье и к семьям дружинных людей. Не держи зла, Василька, ни на меня, ни на господина Великого Новгорода». Борцев вздохнул, кликнул китайского мудреца, протянул ключ от тайного арсенала, что перестал быть тайным. «Цым сдай князю оружие небесного воинства. Все оружие. И кольчугу немецкую не забудь». Китаец молча кивнул и вышел с князем за дверь. «Эх, славное будет нынче поживо ненасытному, ничей воли не подгласному Волхову». Уезжали скрытно, как тать. Поздней ночью уезжали. Лишь выбравшись из притихшего города запалили факелы. А на душе при всем при этом было хорошо? и покойно. «Васлав!» Сымадзян вдруг заговорчески подмигнул глазом щелкой. «Что, Сёма?» Китаец приоткрыл сидельную сумку. Два шмайсера и ручная граната-колотушка М24 на миг попали в факельный свет. «Ну, проныра китайская, приныкал! Заховал таки от Ярославича». «Да как ты?» «Не сердись, Васлав!» зашептал Сымадзян. Князя Александра говорилось, что в Псково-города тоже сильно неспокойно, и... Что и? Князя сама положила это в моя сумка, когда никто никакая не видела. Князя сказала отдавать для Василька. Ах, вот оно в чем дело. Прощальный подарочек, значит. Ну, спасибо, князь, на добром слове. Бурцеву стало веселее. Ну-ка, Дмитрий, Гаврила, чего как на похороны едем? «Запивайте!» «Теперь можно. Дурной буйный Новгород давно уж позади, а под рукой два ствола с гранатой. Чего еще желать?» Подтянули все. Даже китайский мудрец Сымадзян и татарский юзбаши Бурангул старательно выводили разудалую древнерусскую, слов которой и сам воевода толком не знал. Одна лишь дочь Лешка Белого, малопольская княжна Агделайда Краковская, смотрела печально. Но слезу, скользнувшую из-под ресниц в темноте, не заметил никто».